Народное творчество. Поэзия. Народное творчество. Армянское народное творчество впитало в себя героические страницы борьбы армянского народа против арабского халифата. Эпос Давид Сасунский является венцом армянского народного творчества. Духовные пласты эпоса уходят своими корнями в глубь веков вобрав в себя также борьбу армянского народа против ассирийской агрессии, что свидетельствует о многовековой традиции приверженности идеи свободы Отечества. Эпос окончательно сформировался в IX-X веках в Сасуни, Хуте, Тароне и Воспуракане. Поэзия Армянская поэзия X-XIV веков Выдвинула плеяду выдающихся мастеров поэтического слова Грикор Нарикаций, Нерсеш Нурали, Константин ерзангаций Фрик и Ованес Толкуранци. Книга скорбных песнопений Нарикаций по достоинству считается одним из шедевров в истории мировой литературы. В ней с особой проникновенностью и любовью воспевается божественное величие. Нерсес Шнурали писал поэмы и духовные песни. Наиболее значительным произведением является его поэма «Плач о в которой описана героическая борьба ее жителей против полчищ захватчиков. Константин Герзенкаций, певец природы, света, красоты и любви. Сохранилось более 20 его прекрасных стихов. Главная тема поэзии Фрика — «Тяжелая судьба армянского народа под игом иноземного и социального гнета». В стихотворении «Жалоба» он пишет о страданиях своего народа. Одним судьба дарит палаты, другим на рукава заплаты, одним жалеет медика, другим дарует горы злата. стал Курянцы воспевал природу, Любовь и героизм во славу Отечества. Его наиболее известное произведение, эпическое стихотворение о храбром Лепарите, посвящено киликийскому полководцу, самоотверженно боровшемуся с захватчиками.